Глава 16. Тишь. Инспектор Тейлор приносит мне чашку кофе и предлагает опознать Джона прямо в больнице. Тогда не надо будет посещать Морг. Полицейский ходит вокруг меня точно добрый сторожевой пес. От его заботы слезы вновь льются по щекам неудержимым потоком. Джона ведь доставили сюда прямо из нашей квартиры. Все знают, кто он такой. Каждый новостной сайт рассказал о его смерти. Пусть просто найдут его фото в интернете. Это всего лишь формальность, мэм. Тейлор поднимается. Его редеющие темные волосы гладко зачесаны назад, обнажая клиновидные залысинки с обеих сторон. Ему это даже к лицу. Сосредоточься, тишь. Хорошо. Бреду за ним к последней койке в отделении реанимации. Инспектор раздвигает ширму и, дождавшись моего кивка, стягивает с трупа простыню. Я невольно отшатываюсь. Никогда не приходилось опознавать тело. Даст Бог, не придется и в будущем. Джон выглядит ужасно. Его рот застыл в немом крике. Я отворачиваюсь и подтверждаю, чувствуя, как подгибаются ноги. Это он. Тейлор бросается на помощь устраивая меня в кресле приемного покоя. Теперь тело заберет коронер и пригласит вас на беседу, и уже после этого приступит к вскрытию. Коронер — должностное лицо, определяющее причину смерти на предмет естественных или насильственных факторов. «О, нет!» — вскрикиваю я. «Прошу, не надо!» Джон не захотел бы подвергаться вскрытию. У него ведь был жуткий стресс, да еще и слабое сердце. Просто часовая бомба. Все об этом знали. Понимаю вас. Никто не хочет, чтобы тело любимого человека резали, если только речь не идет о преступлении. Вы сможете сообщить о своем желании Коронеру. Однако закон есть закон. К нам подходит врач из реанимации. Выражает соболезнование и рассказывает, что Джон скончался сразу после прибытия в больницу. Ей очень жаль. Интересно, почему она такая толстая? Ведь полнота вредна для здоровья. Врач должен подавать пример, не так ли? Наверное, заедает стресс чипсами или пончиками. Джон тоже этим грешил. Джон, бедняга. Доктор вручает мне несколько бланков, и я расписываюсь на каждом. Коронер будет с минуты на минуту. Его зовут доктор Велти. Он хороший человек, очень сочувствующий. Врач встает, больше у нее вопросов ко мне нет. В свое время я увлекалась популярным сериалом ⁇ Закон и порядок ⁇ и теперь ожидала, что коронер окажется бледным, худым старикашкой. ⁇ Закон и порядок ⁇ Американский полицейский, процедуральный и юридический телесериал, выходивший с 1990 по 2010 годы. Ничего подобного. Доктор Велти Высок по меньшей мере 6 футов, с хорошим загаром и идеальными белыми зубами. Видно работу дорогого дантиста. Один фут равен 30 сантиметрам. Мы обмениваемся рукопожатием. Миссис Нельсон, ужасно, что приходится знакомиться при таких обстоятельствах. «Давайте перейдем в конференц-зал. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов», начинает Велти. Мы с Тейлором следуем за ним. Конференц-зал — всего лишь маленькая комната, оформленная сплошь в белых тонах. Я тут же начинаю чувствовать себя преступницей, которую приперли к стенке коп и коронер, напоминающий кинозвезду. Но я не преступница. Я супруга покойного. По щеке ползет очередная слеза. «Жаловался ли ваш супруг на сердце?» спрашивает доктор Вэлти, одновременно делая заметки в своем смартфоне. У Джона было высокое давление, он постоянно принимал лекарства. «Кажется, Эдира...» «Тишь ошибается. Препарат, снижающий кровяное давление, называется Эдарби». «Выписывал ли ему врач другие препараты? Может, транквилизаторы?» «Нет, Джон время от времени расслаблялся крепкими напитками. Таблеток не пил. Но стресс у него был кошмарный». Наша компания только что провела первичное размещение акций на бирже, и накануне вечером мы как раз отмечали это событие. Сердце так и ухает в груди, пока я рассказываю это. Не сложилось ли у них впечатление, что я скрываю правду? «Да, да», — читал в газетах. «К сожалению, кто-то слил информацию о смерти мистера Нельсона» «И мы сейчас проводим внутренние расследования», отвечает Вэлти. Коронер хмурится, и все же я вижу полоску идеально белых зубов. Интересно, пьет ли он кофе? Вряд ли. Я тоже удивилась, когда увидела, что пресса пестрит новостями. С другой стороны, Джон человек известный, то есть был. Поэтому мне необходимо забрать его тело. Я обязана организовать мужу достойные похороны. Понимаю ваши чувства. Завтра сделаем вскрытие. Это обычная процедура в случае внезапной смерти, особенно если покойный накануне употреблял алкоголь. Раздел А3 законодательства Колорадо. Попросила бы вас отступить от правил. Это ведь просто сердечный приступ, делаю попытку я. Таково требование законом. М Впрочем, я не жду ничего из ряда вон. Скажите... Не выпили ли вы с мужем м -м, несколько больше обычного вчера вечером? У нас был особый день, я улыбаюсь. Мы отмечали не только новый этап для компании, но и памятную дату. Телурит для нас особое место. Здесь мы планировали поселиться после выхода на пенсию. Горло на миг сжимает спазм, и я молча качаю головой. Разумеется, Пришлось немного приукрасить причину, которая привела нас в Тиллурид, однако предложение Джон действительно сделал мне именно здесь. К сожалению, такое бывает сплошь и рядом. Маунтин Виллидж находится на высоте 9,5 тысяч футов. Алкоголь плюс высокогорье плюс слабое сердце — все это может привести к трагическому исходу. Даже не думала об этом». «Джон так напряженно работал последнее время, и мне требовалось как-то его отвлечь». «Разумеется, миссис Нельсон. Не сообщите ли координаты лечащего кардиолога мистера Нельсона. Больше мне пока от вас ничего не требуется». «Выписываю на листок контакты семейного врача». «Когда я смогу забрать Джона?» «Есть определенная процедура, мэм», — вклинивается Тейлор. «Совершенно верно», — подтверждает Вэлти. Тело обычно выдают через пару дней после вскрытия, конечно, если не будет выявлено ничего подозрительного. Вам придется дождаться свидетельства о смерти, после чего тело уже можно вывести за границы Штата. Одним словом, неделя, миссис Нельсон. Будем на связи. Вэлти откланивается, и я бессильно откидываюсь в кресле. Похоже, быстро выбраться не светит. Остается ждать и надеяться, что Коронор не найдет ничего подозрительного, иначе задержка неминуема. Впрочем, вряд ли он что-то обнаружит. Я снова реву, и Тейлор беспокойно рзает в кресле напротив. Может, подбросить вас, миссис Нельсон? Нет ли у вас здесь друзей? Вряд ли вам захочется возвращаться домой, пока там не приберут. Вспышкой мелькает перед глазами образ мертвого Джона. Рвота, мерзкий запах, я ни с кем тут не знакома. Сможете подвести до отеля? Кто мог подумать, что я застряну в телуриде в ожидании тела мужа? Улететь домой без него невозможно. Придется ждать. Тейлор открывает переднюю дверцу патрульной машины, и я проскальзываю на пассажирское сиденье. Слава Богу, что инспектор не заставил меня усесться сзади. Так перевозят преступников. Пока выезжаем с парковки, успеваю забронировать номер в двух вершинах. «Шикарный выбор», — одобряет инспектор. «Лучший отель в наших горах». Но, ну, разумеется. В этой жизни есть победители и неудачники. Предпочитаю быть на стороне победителей».